Глава двадцать четвертая — Ну нет, — решительно сказала я зеркалу, принимая решение немедленно переодеть это платье. Оно очень красивое, насыщенно красного цвета, с валанами на рукавах и широким коротким низом. Конечно, вечерним его не назовешь, но для свидания на курорте идеально. И все же. Есть же вероятность, что это никакое не свидание, а просто дружеский ужин. Представляю лицо Глеба, если он придет в пляжных шортах поесть с подругой и застанет меня, нарядившуюся как на бал. Нет, надо что-то другое. Я критически покосилась в сторону кучи вещей, которая навалена у меня на кровати. Ведь я перебрала уже практически весь свой гардероб, который был весьма скудным. Ведь я все-таки ехала на отдых и не верила в надежды Соньки, что мне удастся найти парня. — О, красотка какая! — ахнула Сонька, входя в комнату. — Пожалуйста, скажи, что ты пойдешь так. — Конечно, нет, — ворчу я. — Думаю, надеть джинсовый сарафан. — Ты что? Это обалденное платье! Ты обязана так пойти! — настаивала подружка. — Если это не свидание, то... — Это свидание! — перебила она меня. Хватит уже, сколько можно? У тебя комплексы? Вот еще, фыркнула я. Тогда в чем дело? Просто помедлила, прежде чем признаться. Знаешь, я просто не могу поверить во все это, что все это со мной происходит. Понимаешь? Ну, честно говоря, не очень. Я не могу себя представить в качестве чьей-нибудь девушки. Ну вот никак. Зачем кому-то выбирать меня, когда есть красивые, стройные девушки с прекрасным характером, умеющие складывать слова в предложения рядом с горячими парнями? Это же все не про меня. Глеб может получить любую, ну вот просто любую. Он ведь секс-спасатель, мечта каждой на этом пляже. — Но Глеб позвал тебя, — ответила Сонька. — Мог бы любую позвать. Но позвал-то тебя, значит, захотел. Никто же его насильно не заставлял. Да, но... Как это вообще возможно? Разным парням нравятся разные девушки. И это прекрасно. Иначе человечество давно бы перестало размножаться. Знаешь, это просто миф. Ну, о том, что, чтобы встречаться с парнями, надо быть стройной, забавной, умной и так далее. Неа. Надо просто быть собой, — Сонька улыбнулась. — На каждую кастрюлю найдется своя крышка. Я улыбнулась в ответ. После ее слов стало чуточку легче. Соня всегда найдет, что сказать. — Надеюсь, что ты права, — вздохнула я. — Ладно, рискну и останусь в этом платье. — Вот и правильно. Знаешь, я тебе немного завидую, — рассмеялась она. Парень твоей мечты позвал тебя на свидание, а парень моей даже не рассматривает меня в этом смысле. — Стой! — нахмурилась я. — А ком это ты? Тебе кто-то нравится? — Давай потом! — отмахнулась подруга. — Глеб уже снаружи ждет, так что вперед! Она схватила меня за руку и потащила к выходу, не давая ни малейшей возможности передумать. Вопреки моим опасениям, Глеб был вовсе не в шортах. На нем были черные джинсы и светло-серая рубашка, цвет который невероятно подходил к его глазам. Я на мгновение замерла. Так привыкла к пляжному образу Глеба, что увидеть его в таком виде было словно удар под дых. Ему так невероятно шло. — Такой потрясающий парень! Что ты тут делаешь? Почему пригласил меня? «Привет!» — он улыбнулся, его глаза блестели в свете фонарей. «Вау, какое красивое платье!» Глеб неловко потер шею. «То есть я хочу сказать, что ты отлично выглядишь». «И это говорит мне он? Парень, который будто вышел из той статьи в журнале с рейтингом самых горячих парней?» «Спасибо!» — отозвалась я не своим голосом. «Ты тоже!» «Идеально друг к другу подходите», — прокомментировала Сонька. Я бросила на нее испепеляющий взгляд. «Ладно, Глеб, идем», — поторопила его я, пока мои друзья все не испортили. «Подожди, я хочу вызвать такси. До той кафешки идти минут двадцать, так что...» «Это Глеб пришел?» — донесся из дома вопль Леша. «Подождите, я сейчас!» «Давай-ка лучше прогуляемся». Мне хотелось увести Глеба отсюда как можно скорее. Я буквально соскочила с крыльца и потянула его за руку. — Идем, идем. Стеснение оставим на потом. Не уведу его сейчас, мои друзья точно найдут способ меня опозорить. Глеб просмеялся, без труда разгадав, почему я тороплюсь. Он все-таки уже успел узнать нашу веселую компашку. Мы с ним уже отошли на приличное расстояние, когда до нас донесся крик не успевшего выйти вовремя Леши. «Глеб, приятель, повеселитесь как следует! Полина, не вздумай вести себя хорошо!» «О боже!» — закрыла лицо рукой, ускоряя шаг. Услышала, как Глеб рядом посмеивается. «Ничего смешного, я подумываю найти себе новых друзей!» «Да ладно тебе, зато тебе всегда есть на кого положиться!» — заметил он с улыбкой. — Точно уверена, что хочешь пешком пойти? — Ага, — отмахнулась я. — Все в порядке. Мы замедлили шаг, отойдя от дома на приличное расстояние. Я спросила у Глеба, как у него дела, а в ответ он рассказал о своих днях на пляже. Оказывается, они с напарником ведут статистику, и за неделю у них три человека чуть не утонули, пять заработали солнечный удар — один взрослый, интеллигентный, на первый взгляд, человек умудрился похитить лежак. В общем, работа спасателя — это веселье каждый день. Место, куда привел меня Глеб, и правда было просто чудесным. Я большой фанат роллов, а тут был приличный выбор. Я заказала себе несколько видов, а только потом сознала, что могу их съесть. В смысле, не так уж сильно я и волнуюсь. Обычно, когда я нервничаю, у меня кусок в горло не лезет. Но сегодня по какой-то невероятной причине все в порядке. Мне комфортно рядом с Глебом. И это что-то новенькое. Прислушалась к себе и поняла, что не дрожу от осознания, что на свидании, и что не запинаюсь, не кусаю губы. Это потому, что я тут с Глебом. Именно с ним». С кем угодно другим я бы страшно волновалась, но он с ним мне по-настоящему хорошо. — Ты улыбаешься, — заметил Глеб, улыбаясь тоже. — Знаешь, тебе очень идет улыбка. — Я радуюсь, что поем роллов, — уклончиво ответила я. — Ну а я рад, что мы здесь. Глеб сделал глоток воды из стакана, учтиво принесенного официанткой, а потом продолжил. Поль. Мне надо тебе кое-что сказать. — Обычно после этой фразы ничего хорошего не следует, — прокомментировала я. — Нет, это как раз хорошее, — возразил он. — Знаешь, я хорошо подумал о том, что ты мне говорила, когда я рассказал тебе о своей ситуации с сестрой. И еще подумал о том, что моя жизнь очень изменилась с твоим появлением. Не знаю, может, я и тороплю события, но ведь ты в любой день можешь уехать, так что... Так что я хочу сказать тебе кое-что о нас. Мое сердце забилось так стремительно, как никогда раньше. Неужели это и правда происходит? Со мной? Так вот, — продолжил он. Я... Вдруг у него зазвонил телефон. Ну, конечно, по закону подлости. Извини вздохнул Глеб. — Надо ответить. Он достал телефон из кармана. — Да, Рома, это что-то срочное? Лицо Глеба стремительно изменилось. — Что с ней? Меня пронзило плохим предчувствием. — Глеб, что-то с Кристиной? — позвала его я. — Я сейчас приеду. Бросил он в трубку и нажал на отбой. Посмотрел на меня. Его лицо было белым, как полотно. От спокойного и счастливого парня не осталось и следа. — Что случилось? — ахнула я. — У Крис... У нее очень высокая температура. Я... Я не должен был оставлять ее сегодня. Он схватился за голову. Я прекрасно понимала, что у него сейчас за состояние. Когда срочно надо бежать, а ты не можешь заставить себя пошевелиться. — Где она сейчас? — тороплю его я. — Роман повез ее в больницу. Поехали, говорю я. Я вызову такси.